Индейца не стало. Смириться с этим было намного труднее, чем нажать на спусковой крючок и точным выстрелом оборвать жизнь. Жизнь человека за время путешествия, ставшего кем-то большим, нежели просто членом команды. Может быть, другом? От мысли, что подобная участь могла ожидать и Аврору, бросала в дрожь. Где же она? Попытавшись аккуратно выглянуть из-за козырька, Таран вынужден был тут же нырнуть обратно, когда из глубины квартала, сливаясь в единый, непрекращающийся гул, донесся треск автоматных очередей. Мощный взрыв разметал створки въездных ворот, и на площадь, сея панику среди бандитов, вломились сразу три бронетранспортера. Ураганный огонь из турельных установок разметал обитателей лагеря по щелям и укрытиям, А группа облаченных в белые маск-халаты штурмовиков, ворвавшись на площадь вслед за тяжелой техникой, довершила учиненный хаос, грамотно отжимая особо резвых псов от стоянки с внедорожниками. Очень бы, кстати, сейчас пригодился головорезом их-то девяносто, но по непонятной причине грозные машины на территории не оказалось. Похоже, не нам одним рейдеры насолили. Сейчас, пожалуй, самое время для вылазки. Дым, ты как считаешь? Дым! Тара оглянулся, но напарника рядом уже не было. Похоже, Геннадий заметил во дворе что-то, ускользнувшее от внимания сталкера. Знакомая зеленая спина мелькнула внизу, напротив уложенных штабелями бочек с целяркой, когда только успел спуститься! Меж тем внутри периметра творился сущий ад. Грохотали пулеметы. Орали на подчиненных, пытаясь организовать оборону, командиры рейдерских групп. До одинокого мутанта, метнувшегося через задымленный двор, казалось, дело не было никому. Залегшие по укрытиям бойцы обеих противоборствующих сторон азартно и пока что без особого толка лупили по позициям друг друга, в то время как бронемашины упорно двигались через площадь. Цель неожиданного маневра выяснилась, когда шедший в авангарде транспорт вплотную подобрался к зданию кинотеатра и, протаранив хлипкую дверь, замер у самого входа. «Освобождают пленных», — мысленно резюмировал Таран. «Это нам только на руку». «Давай, Гена, давай, потихонечку», — приговаривал сталкер, припав к окуляру прицела. Рука чуть шевельнулась. Палец дожал спусковую скобу. Винтовка ударила в плечо, выпуская смертоносный заряд. Рейдера, который внезапно выскочил на дыма с автоматом наперевес, швырнуло на земь. На истоптанном снегу появилась неприглядная багровая клякса. Зеленокожий гигант, пригибаясь, зигзагом промчался вдоль щадивших густым дымом руин эшафота. Затормозил возле неприметной кучки тепья. Нагнулся, что-то поднимая. «Аврора? Неужели нашел?» Прижав драгоценную ношу к груди, мутант бросился прочь с открытого пространства. «Отлично, сукин ты сын! Только не останавливайся!» Винтовка рявкнула еще несколько раз, даруя упокоение бандитам, попадавшим в сектор обстрела. Расчистив напарнику дорогу, сталкер собрался было спускаться вниз, как вдруг в прицеле мелькнула знакомая черная котка с железными наплечниками. Как кстати. Порыв ветра тому виной или желание поскорее поквитаться с убийцей, но пуля ударила в землю у самых ног головореза, выбивая фонтан ледяной крошки. Однако Сунгат даже не шелохнулся. Лидер степных псов стоял в полный рост, даже не пытаясь укрыться от огня, и, казалось, смотрел точно на своего врага. С соседней крыши, вычислив-таки снайпера, залаял пулемет. Сталкер чертыхнулся, покосившись на отошедший затвор. Магазин опустел, а на перезарядку времени не оставалось. Закинув оружие за спину, таран нырнул в чердачное окно. Уже на выходе из подъезда наперерез метнулась огромная серая тень. Рука запоздало дернулась к кобуре, но стрелять не пришлось. Натужно дыша, Геннадий ввалился внутрь, под защиту стен. — Как она? — подскочил сталкер, пытаясь нащупать у «Авроры» пульс. — Жива! Обычный обморок. Терпелась, бедняжка. — Тогда не будем тратить времени. Ходу отсюда. Затеряться в трущобах необитаемых кварталов получилось довольно быстро. Царившая вокруг тьма с готовностью укрыла две одинокие фигуры от любопытных глаз. Дело оставалось за малым – добраться до оставленного в пригороде ракетовоза. Правда, здесь как раз без сюрпризов не обошлось. Еще на подступах к зданию бывшей школы, во дворе которой удалось так удачно спрятать малютку, стал заметен яркий свет фар. Неужели Мигалыч нарушил приказ? Сомнения оказались напрасными. Рядом с тягачом стоял БТР, как две капли воды, похожие на те, что вели сейчас бой в концентрационном лагере степных псов. «Враг моего врага? Мой друг? Не так ли, Гена?» «Будем посмотреть», — задумчиво отозвался мутант. «Хорошо бы еще выяснить, откуда у этих ребят столько военной техники». Есть у меня мыслишки по этому поводу. С каждым шагом, приближавшим их к машине незнакомцев, уверенности в голосе сталкера прибавлялось. И если они те, о ком я думаю, то, считай, нам наконец-таки крупно повезло. Глава 11. Ямантау. Автоколонна из четырех бронетранспортеров и тягача мзкт кт петляя межвековых сосен, упорно пробивалась через сугробы к подножию Величественной горы, пологая вершина которой то и дело мелькала в прорехах, разлапистых, укрытых снежными шапками ветвей. В кают-компании было непривычно тихо, если не брать в расчет монотонные рокот двигателя. Тихо, от страшные вести, обрушившиеся на экипаж с возвращением сталкеров. Услышанное просто не укладывалось в голове. Пришедшая в сознание Аврора все еще пребывала в шоковом состоянии, и добиться от девочки внятных ответов никак не удавалось. В конце концов, безбожник дал бедняжке успокоительное и увел отсыпаться. Даже неожиданное облетение союзников не смогло поднять настроение убитой горем команды. А повод для радости был весомым. Не раз Греб расспрашивал отца об интригующем знаке вопроса, отмеченном на карте поверх Уральского хребта еще перед началом путешествия. Каждый раз сталкер упорно отмалчивался, не желая тешить подростка призрачными надеждами и слухами о мифическом городе убежища военных, спрятанном глубоко в недрах горы. Но теперь в верности предположений Тарана, в прошлом офицера-контрактника, сомневаться не приходилось. Представитель этого самого убежища сидел сейчас прямо за столом напротив Тарана и невозмутимо прихлебывал любезно предложенный хозяевами грибной чай. «Хорош, отварчик!» – прокомментировал гость, отирая пену с аккуратных, тщательно расчесанных усов. Многое во внешности и одежде Шустова, а именно так лаконично и по-деловому парламентер представился путешественникам, выдавало в нем бывшего офицера. Гладко выбритый подбородок, свежий подворотничок на камуфлированной куртке, короткая ежиком стрижка. На раскрасневшемся после горячего чая лице – Блуждала блаженная улыбка. По запаху вроде как суп из концентратов, а на вкус... Ммм, даже не пойму. Но бодрит. Посетитель отставил пустую кружку, кивнул в знак благодарности и зачем-то подмигнул к Глебу, наблюдавшему за гостем из своего угла. — Так на чем я остановился? — А, да, степные псы. В общем, давно нас такое соседство напрягает. Прям бельмо на глазу. А главное, не выкручивать эту заразу. В Белорецке ведь у них всего лишь концентрационный лагерь. Перевалочный пункт. А вот куда собранные люту увозят, то никому не ведомо. Пару раз удавалось караваны перехватывать. Тогда вот отбивали пленных. Транспорты жгли. Сейчас вот и в город удалось сунуться, Пока большая часть банды в отъезде. Да только без толку это. Пока гнездо не накроем, будут и дальше по окрестностям куролезть. «Неужели сил комплекса недостаточно, чтобы расправиться с шайкой отморозков?» — удивился дым. «Ну, техники-то, что еще на ходу, пока хватает», — вздохнул Шустов. «Людей мало. Каждый здоровый да разумный на счету. А из коллег да мутов, эй, бойцы никакие». Заметив, как напрягся Геннадий, гость нервно улыбнулся и поспешил поправиться. — Ну, я имею в виду, что не всяк, кто с отклонениями винтовку-то удержит. — Я уж не говорю о том, чтобы стрелять. Боец в сердцах махнул рукой. — А из пришлых в последнее время все больше ущербные попадаются. — А что же коренные жители убежища? — Сколько вас там? — в лоб спросил Тарану. Да немного, любезный. Немного. Уклончиво ответил Усач. Объект вроде как правительственный. Да только хозяев своих так и не дождался. И гарнизон, что ли, режимность обеспечивал. Строй батальон, до да спецов профильных кучка. Вот и вся команда Ураган. А спутники, связь с другими уцелевшими объектами. Какие спутники? Вы вообще о чем? Да накрылось все медным тазом. Тишина в эфире. Грабовая. Шустов искоса посмотрел на главу экспедиции. Хотя... Сигналят тут иногда. — Чудик один. — Ну, об этом вам лучше с полковником потрещать, когда уже на базу прибудем. — Думаю, обрадуется старик гостям-то из самого Петербурга. Глаза тарана сверкнули интересом. Однако развить тему так и не удалось. Болтанка внезапно прекратилась. Караван вырулил на ровную, заботливо расчищенную дорогу. — Подъезжаем! Оживился гость, засобиравшись. О вашем прибытии уже доложили по рации, но дозорные у нас шуток юмора не любят. Так что предупреждаю сразу. К пулеметам своим больше не притрагивайтесь. Могут неправильно понять. Сталкер кивнул в ответ и перебрался в штурманскую кабину. Усач юркнул следом, а Глеб присоединился к Мигалычу в нетерпении вцепившись в спинку водительского кресла. Руины, что проглядывали сквозь густо разросшийся кустарник, чем-то походили на заводские постройки. Недаром Шустав говорил про какой-то горно-обогатительный комбинат в Межигорье. Подспудно Глеб ожидал увидеть нечто сродни монструозным цехам автодизеля, но сиротливо торчащие из земли фундаменты – кое-где украшенные чудом уцелевшими фрагментами замшалых стен. Ветхие корпуса и проржавевшие насквозь градирни наталкивали на мысль, что производство было заброшено еще задолго до катастрофы. Хотя, быть может, и здесь не обошлось без ударов с воздуха. Взгляд мальчика рассеянно скользил по грудам кирпичного щебня и зарослям ржавой арматуры, пока ракетовоз, Следуя за замыкающим бронетранспортером, не начал забирать правее, к подножию горы. Потянувшись вперед, к лобовому стеклу, Глеб силился разглядеть макушку белоснежной громады, неотвратимо выраставшей в размерах с каждым пройденным метром. Но вершина Ямантау оставалась надежно скрытой от любопытных взглядов непроницаемой туманной дымкой. На отливающем белизной склоне черным пятном выделялся въездной портал с массивным бетонированным козырьком. Рыжие от ржавчины рельсы узкоколейки, едва заметные под слоем укатанного снега, уходили прямиком в толщу горы, исчезая в темноте прорубленного древними строителями туннеля. Этой дорогой, судя по всему, и вывозили руду бесконечные составы. А обратно – стройматериалы, оборудование, провиант. Все необходимое для обустройства самого большого противоатомного убежища. Какое оно изнутри? Похоже ли на метро? Или, может, налоговая исхода? Глеб нетерпеливо тянул шею, разглядывая шелонированный блокпост возле самого въезда. Узкие амбразуры, пулеметные гнезда, притаившихся за бруствером бойцов в усиленных явно ручной работы бронекомбинезонах. Когда бронетранспортеры со освобожденными пленниками скрылись в чреве туннеля, настала очередь малютки. Тягач осторожно вполз в бетонную кишку и через несколько минут монотонного спуска оказался в просторном, странной формы зале. Низкие каменные своды, скудно освещенные парой прожекторов, наспех обтесанные неровные стены. Похоже, под погрузоразгрузочный терминал приспособили природную пещеру, что само по себе говорило о прагматизме проектировщиков комплекса. Убегая вдоль путей, заставленный техникой перрон с оснующими вокруг работягами в замасленных комбинезонах упирался в огромные гермоворота. В свете сигнальных фонарей отчетливо читались поблекшие от времени цифры 0 и 4, нанесенные поверх железа аккуратным строгим шрифтом. «Неужели таких убежищ несколько?» – удивился Глеб. «Или это всего лишь номер лифтовой шахты?» Последнее предположение больше походило на правду, поскольку бронемашины с узниками проследовали мимо, исчезнув в одном из боковых штреков. Возле самых ворот Шустов попросил заглушить двигатель и выбираться из ракетовоза. «Противогазы не понадобятся. Мы уже в чистой зоне», – предупредил он. И никакого оружия с собой. Оставляйте все здесь, внутри транспорта. Сохранность гарантирую. Мальчика покоробило, когда отец, обычно подозрительный и недоверчивый, с готовностью разоружился и наказал остальным сделать то же самое. «Доверяя другим, надейся только на себя», шепнул ему Глеб украдкой. «Твои слова, М? Не забыл?» На что Таран лишь отмахнулся. Мол, не тот случай. Наверное, его можно было понять. Решил мальчик для себя. На встречу с жителями подземного города сталкер возлагал большие надежды, ожидая помощи с поисками Алфея. Чем черт не шутит? Может, о секретной разработке дальневосточных ученых здесь знают больше, чем известно на текущий момент? С опаской поглядывая вокруг, путешественники гульбой двинулись вслед за усачом. Возле самых гермоворот железный настил под ногами ощутимо вибрировал, а из-за створок доносился, становясь все громче, непонятный механический гул. Еще не отошедшая от последних событий Аврора привычно нащупала ладонь напарника. Рядом с Глебом к ней всегда возвращалась уверенность, и обстановка уже не казалась столь пугающей. Наконец, тяжелые створки дрогнули, расходясь в стороны. В центре внушительных размеров платформы подъемника стояла одинокая фигура. Яркий свет лампы мешал разглядеть лицо незнакомца. Но потому, как вдруг подобрался Шустов, раболепно заулыбавшись, несложно было понять, что встречать дорогих гостей прибыл кто-то из руководства комплекса. Безошибочно определив вторание лидера, человек в отутюженном сером комбинезоне шагнул навстречу и протянул руку. Полковник. Представился он коротко и без пиететов. «Таран!» В той же манере ответил сталкер, разглядывая незнакомца. Если о боевом прошлом Шустова можно было догадаться по некоторым косвенным признакам, то в былой профессии хозяина убежища пожилого лет 60 крепко сбитого мужчины с волевым скуластым лицом и идеально ровным пробором в запорошенных сединой волосах даже сомневаться не приходилось. Опрятная внешность... Полное отсутствие мимики, скупые жесты, манера речи – все это буквально вопило о том, что перед путешественниками стоял военный до мозга костей. Однако здесь гостей поджидал первый сюрприз. Вместо того, чтобы отдать честь своему командиру, Шустав вдруг приветливо кивнул и затопал прочь, не сказав ни слова. Даже не спросив разрешения идти. Полковник перехватил обескураженный взгляд сталкера и пояснил. «Мы давно отказались от уставной солдафонщины. Теперь, после того, как все пошло прахом, мы одна большая семья. А формальности стало возможным опустить. Все и так понимают, насколько важно работать сообща, и выполняют свои функции без каких бы то ни было приказов и понуканий». «Понимаю», — буркнул Таран. Но как удается поддерживать дисциплину? Неужели обходится без срывов? Каменное лицо встречавшего прорезала едва заметная улыбка. Думаю, здесь не самое лучшее место для беседы. Позвольте проводить вас в мой кабинет. Там я постараюсь максимально полно ответить на все интересующие вас вопросы. Платформа под ногами стронулась с места, неумолимо унося радушного хозяина и его гостей в недрогары. Помешивая ложкой янтарного цвета жидкость в стакане, Глеб с опаской принюхался к дразнящему, завораживающему и ни с чем не сравнимому аромату настоящего, со слов безбожника, цейлонского чая. Для Авроры чудесный напиток, судя по всему, не был в диковинку. Видать, в Эдеме уже успела напробоваться. Как ни в чем не бывало, девочка уплетала любезно предложенные бутерброды из армейских галет, паштета и сала, запивая всю эту гастрономическую роскошь жадными неэкономными глотками. Самуил Натанович, напротив, цедил свою порцию по чуть-чуть, закатывая глаза от удовольствия. Геннадий и вовсе отказался от угощения. Единожды попробовав и сморщившись. Привычный грибной чай казался ему не в пример вкуснее. Это экзотическое и от чего-то сладкой дряни, который дым еще совсем недавно грезил, на пару с Глебом ремонтируя кузовную лебедку. Таран в дегустации яств не участвовал, всецело захваченный беседой с полковником. К возможному существованию Алфея последний отнесся с изрядной долей скептицизма и посоветовал оставить безнадежную затею. Зато успел поведать массу интересного о сложившихся местных порядках, в том числе и о методах управления гигантским муравейником со всеми его обитателями, что представлял собой подземный комплекс. По дороге в кабинет, миновав прорву коридоров с бесконечными рядами дверей, отсеков и заставленных работающей и залов, удалось получить представление о поистине циклопических размерах спрятанного в толще земли комплекса, проектная мощность которого, со слов Седовласова-Провожатого, позволяла обеспечить проживание порядка 300 тысяч человек. Так уж исторически сложилось вещал хозяин убежища, прохаживаясь по кабинету с самокруткой в зубах, что в нашем городе существует некое разделение. на так скажем, коренных жителей и тех, кто примкнул к общению позже. Работы хватает всем, причем с избытком. Гидропоника, воздух, поддержание инфраструктуры. Кто-то же должен выполнять рутинные функции, так почему бы не те, кого мы любезно приютили? Вполне логично, что в сложившейся ситуации обороной и управлением комплекса занимаемся именно мы, группа военных, имеющих опыт ведения боевых действий. Каста. — Простите, что? — запнулся полковник. — Я бы назвал это «Касты избранных», — мрачно резюмировал Таран. «Как вам будет угодно», — отмахнулся собеседник. «Смысл от этого не меняется. Кому-то надо управлять городом, так почему бы не нам? На правах аборигенов». «Я бы назвал это правом сильного», — снова встрял сталкер, глядя из-под лобья. Лицо полковника на мгновение скривилось, но он быстро справился с эмоциями. «Хм, «Да пусть так, но ведь кто-то должен был позаботиться о безопасности». Взять бразды правления и проявить твердость. В конце концов. И как же вы проявляете эту самую твердость? Хотелось бы знать. Гнул свой таран. Однако хозяин убежища оказался готов к подобным вопросам. Пожав плечами, он глубоко затянулся, выпустил в потолок облачко дыма и без тени эмоций произнес... Мы выдворяем несогласных наружу. А таких много, не удержался Геннадий. И, если честно, ни одного. Полковник торжествующе оглядел гостей. Никто же не хочет попасть в лапы Сунгата и его шайки. А шанс просочиться мимо рейдерских разведывательных отрядов ничтожно мал. Так вот почему вы еще не прижали к ногтю этих ублюдков. Бинго! Военный азартно прищелкнул пальцами. Как бы кощунственно это ни звучало, но нам такое соседство крайне выгодно. Страх держит людей на привязи гораздо эффективнее, чем посулы лучшей жизни. Население Ямонтау медленно, но неуклонно прирастает. Чем черт не шутит? Может, через пяток лет сколотим полноценную армию и... И что тогда?» — оборвал разошедшегося собеседника Таран. «Надо же!» — пронеслось в его голове. «Уже строят планы мирового господства». Кое-что в этом мире никогда не меняется. «Что вы будете делать с армией?» «Ну...» — смешался полковник. «По крайней мере, раз и навсегда разберемся со степными псами». «А потом...» Сталкер терпеливо ждал продолжения, не спуская с хозяина убежища пристального взгляда. Так, чему загадывать так далеко?» — продолжил тот. — Вполне вероятно, что я загнусь гораздо раньше того, что напланировал. — Для своих 60 вы более чем неплохо сохранились, — встрял безбожник на мгновение, оторвавшись от чая. — Если бы речь шла о возрасте, — вздохнул полковник. — Вы ведь врач, не так ли? Самуил Натанович кивнул, отставив стакан. «Вам что-нибудь говорит такой вот диагноз, как остеомилит костей черепа?» Безбожник снова кивнул в ответ. «Ну, так вот это про меня». Хозяин убежища затушил окурок, а пепельницу и разом погрустнел. «Какая-то инфекция с поверхности. Мои скулапы ничего не могут с этим поделать. Необходимо операционное вмешательство». Но опыта трепанации черепной коробки у них нет. Кстати, вы случай... «Не не, не, не, не, нет. Что вы? Торопливо замотал головой безбожник. Я уже давно не практикую. Да и не мой профиль, если честно. Эй, ну да, вздохнул полковник. Ладно, не берите в голову. В скудно освещенном кабинете стало тихо. Неловкое молчание нарушил таран. «К сожалению, с этой проблемой мы вам не поможем. Но вот насчет Сунгата, если мы объединим усилия и...» «Мой вам совет», — перевел собеседник, — «забудьте вы про него. Я уже в курсе, что этот негодяй прикончил вашего друга, но банда приносит убежищу реальную пользу, поэтому не в наших интересах помогать с его поимкой». А собственными силами вашей бравой команде с псами не справятся. Как бы ни было велико желание отомстить за погибшего товарища». «Так значит, наши дорожки расходятся?» Без экивоков подытожил дым. Снова пауза. Хозяин убежища явно припрятал козырь в рукаве и теперь гадал, Как бы подать его под правильным соусом? М -м -м, не стоит горячиться, мой друг. Если бы мне не был интересен сегодняшний разговор, вы бы вряд ли сюда попали. Я считаю, что мы вполне можем провернуть взаимовыгодную сделку. — Последний раз, когда мне предложили сделку, это едва не доконало меня, сына и лучшего друга. Мрачно заключил Таран, припомнив историю с черным санитаром. — Нет, здесь ничего сложного, — замахал руками хозяин убежища. — Обычная работенка, за которую я готов щедро заплатить. — Ваш тягач изрядно потрепан. — Шасси наладан дышит. Броня он, э, лишь и то. Колеса тоже латать надо. Да и с боеприпасами поди, поиздержались-то, а? Сталкер молчал, выжидая. Убедившись, что глава экспедиции заглотил наживку, полковник продолжил От вас и требуется-то всего, м -м, сущий пустяк. Провентилировать ситуацию с одним занятным местечком. Это тут недалеко, каких-то триста с небольшим километров к югу. Вот, послушайте запись. Она многое прояснит. На стол перед тараном со стуком упала миниатюрная коробочка. «Диктофон!» — шепнул Мигалыч, вытаращив здоровый глаз. С тихим щелчком механизм ожил, подмигнув зеленым огоньком. Из крошечного динамика послышалась сбивчивая, торопливая речь, перемежаемая шумами и хрипами радиоэфира. «Пусковые установки номер 2 и 4 на боевом дежурстве. Как слышно?» «Прием!» Очередной всплеск помех заглушил на мгновение далекий голос. «Сшиваю целеуказания! Запрашиваю цели!» Огонек тревожно моргнул и потух. Вместе с ним замолчал и загадочный голос. «Опять аккумулятор сдох. Эть, будьте неладен!» Полковник подхватил диктофон, нажимая на все кнопки подряд. Эти грёбаные техники!» «Реактор умудряются в строю держать, а с такой вот ерундистикой справиться не могут!» «Когда сделана запись?» — прервал сталкер. «Ай, да какая разница!» — в сердцах бросил собеседник. Этот чудило уже больше полугода с радиостанции балуется. Все грозится ракеты запустить. Да бред, конечно. После двадцати с лишним лет простоя ни одна железка не взлетит. Скорее в труху превратится. Вот только все равно не спится мне спокойно, когда под боком эта радионяня бормочет. Вдруг и вправду шмальнет чем-нибудь. Или чего хуже, ликвидацию устроит. «Нам еще один очаг радиации под боком не нужен». «А откуда идет вещание?» Геннадий подобрался поближе к настенной карте. «Да бывшая ракетная дивизия неподалеку от Ясного», — ткнул пальцем военный. «Город Ясный?» «Знакомо», — кивнул сталкер. «Там еще космодром располагался». «Именно!» «Значит, вам и карты в руки». — А я вездеход ваш по высшему разряду оснащу. Не то что до Владика. До ляски доедет, родимый! Полковник звонко хлопнул в ладоши, однако сталкер не разделял его энтузиазма. — Почему сами не решите проблему? военный этот час поскучнел. — Ай, ну, не с руки мне сейчас своими хлопцами рисковать. Да и опыта у вас поболее будет, раз от самого Питера добрались!» Таран молчал, обдумывая предложение. «Да я вас не тороплю с решением! обмозгуйте все как следует!» Дотянувшись до края стола, хозяин убежища нажал клавишу коммутатора. «Шустав! Зайди-ка, дружочек!» «Проводишь гостей до апартаментов!» «Разместишь, накормишь, в общем, все как полагается!» «Пусть!» отдохнуть с дороги. Убрав руку с пульта, военный улыбнулся и устало плюхнулся обратно в кресло, всем видом показывая, что разговор окончен. Таран кивнул в знак благодарности и вслед за командой направился к выходу. Аврора замешкалась, торопливо допивая чай. Так уж вышло, что кабинет она покинула последний, и ощущение пристального взгляда в спину, Не отпускала ее до самого порога. Перед тем, как дверь захлопнулась, девочка все же не выдержала и оглянулась. В карих глазах полковника читалась скука. Словно он знал наперед, каково будет решение Сталкера. Аврора вздрогнула, вспомнив сунгата Вожак Степных псов. Смотрел точно так же. Комната, предоставленная в распоряжение путешественников, была выше всяческих похвал. Комфортабельные диваны, уютный мягкий свет, сочившийся из настенных плафонов, миниатюрная барная стойка в углу, на кофейном столике, доставленном молчаливой прислугой. Дожидалась супница с ароматно пахнущим мясным бульоном и внушительная горка сухарей на посеребленном подносе. Однако приступать к трапезе никто не спешил. Слишком многое следовало обсудить, чтобы наслаждаться долгожданным отдыхом. Даже толики увиденного и услышанного внутри Ямантау хватило, чтобы понять, радоваться обретению новых союзников преждевременно. Политика, применяемая в отношении беженцев, не оставляла потенциальным переселенцам из Санкт-Петербурга, даже если таковые появятся, уцелев после длительного переезда, никаких шансов на безбедное существование. Полковник неоднозначно дал понять, что будет рад принять в свой дом новых постояльцев, но согласятся ли те с существующей в Ямантау иерархией? Навсегда навесить на себя и будущее поколение ярлык второсортных? Рабским трудом расплачиваться за кров и пищу, быть в вечном услужении у горстки избранных? До добра такой расклад не доведет. И наглядный пример тому – империя веган. Разница лишь в методах и средствах достижения поставленных целей. По крайней мере, в отличие от зеленых, полковник никого силком в свой город не тащит. Да и до остального мира ему, похоже, никакого дела нет. На данном этапе, по крайней мере. В любом случае, возможность возвращения в Питер с вестями о подземном городе даже не обсуждалась. На этот счет вся команда без исключения выразилась единодушно. Сейчас важно было определиться с дальнейшими действиями и решить, соглашаться ли на авантюру, предложенную военным. «Что думаешь, Мигалыч?» В ожидании ответа сталкер покосился на старейшего из присутствующих. Путеец озадаченно почесал затылок. Тяжко вздохнул. — Да заманчиво, туда его в качель. — Седой-то дело говорит. Без полноценного ремонта далеко не укатим. ты да и крюк-то не особо большой. — Даст Бог. — Шустро доберемся. Патроны тоже лишними не бывают, — резонно добавил Геннадий. — Горючка опять-таки. Еще неизвестно, как там впереди сложится. — Все это, конечно, верно. Таран устало помастировал виски. Другой возможности восполнить ресурсы может и не встретиться. — Глеб, чего молчишь? Мальчик недоверчиво покрутил в руках сухарик. Поразмышляв, положил обратно на поднос. Встретился взглядом с приемным отцом. «Полковнику понадобятся гарантии того, что мы выполним свою часть сделки. А это означает только одно. Кому-то придется остаться в Ямантау, пока вопрос с Яснинской дивизией не будет решен». Таран оставался недвижим, мрачнее все больше. Сын как никогда точно озвучил терзавшие его опасения. «И кто же это будет?» – спросил путеец, повисший вдруг в тишине. С предложениями не торопились. Никому не хотелось становиться заложником престарелого интригана, даром, что внутри безопасного убежища. «Ну, Глеба Аврора сразу нет. Малый еще. Мигалыч за рулем нужен. Дым понадобится тебе в вылазке». Безбожник из подлобья посмотрел на командира. «Ну, значит, методом исключения остаюсь я». — Резонно, Натаныч, — подытожил Таран. — На то мы порешим. Сделаем дело и сразу за тобой вернемся. Уловив смятение во взгляде сына, сталкер терпеливо развернулся к нему вместе со стулом. — Что еще, Глеб? — Давай, говори. Сейчас не время отмалчиваться. На лице мальчика на миг отразилась внутренняя борьба, но в следующее мгновение он все-таки не удержался. Что это очень подозрительно. — Стоит ли доверять полковнику? — А у тебя есть основания не доверять, — полировал таран. — А вам не показалось странным, что он упомянул о смерти индейца? — От кого узнал? — Ну, ясное дело, от Шустова. — Но ведь Шустов все время с нами был. — Ну, значит, от тех, кто участвовал в штурме. Сталкер с раздражением поднялся из-за стола. «К чему ты ведешь, Глеб?» «Степные псы с полковником заодно. Вот к чему!» — выпалил мальчик. «Люди в обмен на технику и пропитание. Иначе откуда у них целехонький танк?» «Чушь!» — усмехнулся Таран. По-твоему, вся эта пальба в лагере, штурм, БТРы, сплошная бутафория? Представление для узников? Этот вояка теперь для них освободитель, герой. Все же очень просто. И никакого принуждения. Работай себе во славу полковника. Или сгинешь в плену. Выдохшись, паренек замолчал. Очередной спор со сталкером стоил ему больших усилий. Тот смотрел на ребенка с едва заметной усмешкой. Выдвинутая теория, казалась притянутой за уши. Знаешь, Глеб, после встречи с пешеходом у тебя развилась настоящая паранойя. Ну нельзя же подозревать всех и каждого. Так ведь и свихнуться-то недолго. Ты никогда меня не слушаешь, надулся мальчик. За остаток вечера он больше не проронил ни слова. Не хотелось выставлять себя глупцом в глазах товарищей. Однако смутное предчувствие не оставляли паренька в покое. Ведомый наитием, Глеб подошел к двери, нажал на ручку и совсем не удивился, когда та не поддалась. «Гостей предусмотрительно заперли, во избежание недоразумений. Или все-таки что-то скрывают?» Улучив момент, когда никто из экипажа не смотрел в его сторону, Паренек подобрался к кофейному столику, заставленному опустевшей посудой, и юркнул под свисавшую элегантной бахромой скатерть. Разомлевшие после сытного ужина путешественники наслаждались долгожданным состоянием покоя, с комфортом расположившись на мягких диванах. Перед новым днем, сулящим трудности дальней дороги, следовало набраться сил. Когда сгорбленный служб выкатил столик из помещения, никто так и не заметил, Пропажи глеба глава двенадцатая Стратегия выживания Скрип несмазанных колес и монотонное шарканье ботинок по истертому в заплатах линолеуму, казалось, не прекратятся никогда. Пыльная скотерка щекотала нос а спина быстро затекла из-за неудобной позы. Устроившись кое-как на хлипкой полочке, Глеб терпеливо ждал конца вынужденного путешествия и молился, чтобы слуга не заподозрил неладного. Судя по доносившейся одышке, тележку катил человек преклонного возраста. Такой вполне мог списать потяжелевшую вдруг конструкцию на собственную старческую немощь. Слушая, как пыхтит и мучается незнакомец, паренек вдруг испытал приступ стыда. Однако, вспомнив насмешливое выражение отцовского лица, стиснул зубы, постарался выкинуть из головы все лишнее, включая угрызение совести, и сконцентрироваться на текущей задаче. Правда о том, что делать дальше и где искать ответы, Глеб не имел ни малейшего представления. На его счастье, проблема решилась сама собой. Судя по остаткам растрескавшегося кафеля на полу, служка прикатил столик в кухонное помещение. Зазвякала посуда. Громыхнул чайник. Под недовольное ворчание старика тележка вновь стронулась с места. Паренек очень надеялся, что сумеет улучить момент и ускользнуть, но шанс так и не представился. Сервировав столик, слуга опять сдвинулся в бесконечное турне по коридорам подземного города. Помещение, куда Глеб попал на сей раз, принадлежало кому-то из высокопоставленных лиц Ямантау. Ковровое покрытие на полу, за долгие годы потускневшее и изрядно истоптанное, но все еще не растерявшее былой парадности, явно указывало на влиятельный статус постояльца. Что так долго? Оставь возле входа. Вздрогнув от неожиданности, паренек испуганно замер, стараясь не выдать своего присутствия ни вздохом, ни малейшим движением. Слуга также неспешно уковылял прочь, а хозяин кабинета, которого Глеб сразу узнал по голосу, подошел к столику и принялся колдовать с посудой. Спустя несколько напряженных минут ожидания, в течение которых не было слышно никаких иных звуков, кроме позвякивания ложки в стакане, скрипнула дверь. «Заходи», — бросил Шустов посетителю и, судя по звуку стихающих шагов, расположился где-то в дальней половине помещения. «А у меня кофеек заварной поспел». «Полковник расщедрился. По случаю удачного завершения операции амнистия. Только что принесли. Будешь? Ты же знаешь, что нет. Этот дрянь портит зубы. Голос второго участника беседы грубоватый и в то же время вкрадчивый сразу показался Глебу неприятным. От того, как пришный проговаривал некоторые согласные с едва уловимым посвистом, подобным шипению змеи, по коже бежали мурашки. Тогда, быть может, по маленькой? Бухло и дурь убивают мозг. Нравится? травись А я на тот свет не тороплюсь. А и остальным бы твою принципиальность. Ай, ну да ладно. Зачем пришел? Насчет штурма. Посетитель остановился возле столика. И из-под края скатерти... Показался каблук начищенного до блеска сапога. Опять подрывники с зарядом переборщили. «А кому ворота чинить? Снова первой смене? Нехорошо как-то получается. Вроде одно дело делаем». В голосе незнакомца появились угрожающие нотки. «Да ладно тебе! Пара дней до конца вахты!» «Новая бригада заступит, и отдохнут твои орлы!» Шустов на миг прервался, чтобы шумно со смаком отхлебнуть кофе из стакана. «Ты лучше скажи, откуда убитые появились? Я лично перед боем штурмгруппу проверял. Стреляли исключительно холостыми, ручаюсь». «С моими тоже все чисто. Не первый раз клоунаду устраиваем. А трупы — дело рук тех, залетных, на тягаче. Бугор у них слишком борзый. Бьюсь об заклад, и он со снайперкой на крыше сидел. Чуть все дело не испортил, сука. Обладатель кирзовых сапог смачно сплюнул на дорогой ковер. Подтолковать бы мне с ним по душам. Устроишь? Да класть я хотел и на полковника, и на методы ваши. Легко рассуждать, просиживая штаны в уютной норе. На поверхность его крысу штабную силком не затащишь. Да и на мое место, как-то пока никто не рвется. А раз уж желающих нет, то позвольте мне самому решать, как и какими методами выполнять всю грязную работу. Сапог с силой врезался в кофейный столик, отчего посуда, зазвенев, посыпалась на пол. Глеб едва не вывалился наружу, чудом удержавшись на полочке. Сердце выпрыгивало из груди, а дыхание перехватило от пронзившей мозг догадки. Невольно подслушанный диалог расставил все по местам. Картина, творившаяся в Белорецке, неразберихи, наконец-то сложилась в простую и эффективную схему. Не было и нет никакого тайного сговора. «Степные псы и есть военные». Только в маскарадном обличии. Следует немедленно предупредить отца. Но как? Глеб навострил уши, пытаясь вновь уловить нить беседы. И тогда сможешь высказать свои претензии непосредственно полковнику. А пока вахта не закончилась, изволь заниматься непосредственными обязанностями. Коммуникатор на столе пронзительно заверещал вынуждая Шустова прервать разъяснительную беседу со своенравным подчиненным. «Слушаю. Да. Что говорит? Пропал? Что за бред? Они же под замком сидели!» Скрипнуло кресло. Жалобно звякнул о столешницу стакан. «Значит так, Без меня ничего не предпринимать, слышали? Все, я уже иду. Все, отбой. Я же говорил, что с залетными этими одни проблемы, прокомментировал посетитель. Мочить их надо было. А теперь возни не оберешься. Ай, разберемся, Шустов энергично зашагал к выходу. «Если у тебя все, то не смею задерживать!» Громыхнула дверь, и комната погрузилась в тишину. Как хотелось сейчас Глебу выскочить вслед за военными и поскорее очутиться среди своих. Но обычно спешка ни к чему хорошему не приводит. Выдержав для верности еще с минуту, мальчик выскользнул из укрытия и сквозь полумрак опустевшего кабинета прокрался к двери. Но удачу та оказалась не заперта. В коридоре с простенькими стеновыми панелями, предназначенными, по всей видимости, создавать у обитателей ощущение уюта, не оказалось ни души. Скорее всего, в секторе квартировались местные чинуши, а жизнь бурлила где-то на других этажах огромного муравейника, что малолетнему лазутчику, несомненно, было только на руку. Стараясь двигаться бесшумно, Глеб потрусил вдоль ряда аккуратных, обитых пластиком дверей. Плавный изгиб коридора вывел его прямиком к лифту, в короткий, скудно освещенный тамбур. В квадратном застекленном окошке над дверными створками мерцала зеленым светом цифра минус девять. «Номер этажа», — догадался Глеб. Однако тут же вспомнил, что слуга, катая тележку на протяжении всего маршрута, оставался на одном и том же уровне. А значит и апартаменты, предоставленные экипажу, следовало искать здесь же. Стоило мальчику развернуться в направлении коридора, как впереди громыхнула дверь. следом донеслось гулкое эхо приближавшихся шагов. В панике Греб заметался по тамбуру, отчаянно пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку но лифт, похоже, оставался единственным путем отступления. Застучав по кнопке вызова, паренек все слушался в ровную поступь незнакомца, и когда двери наконец-то разъехались в стороны, пуля влетела внутрь кабины. Наугад, ткнув одну из кнопок, вжался в холодную стенку. Затих, считая секунды. Наконец, створки поползли на место. «Мучительно медленно!» как казалось Глебу. Какие-то мгновения отделяли его от мнимой безопасности. Ну вот, в быстро сужавшейся щели показался носок сапога, заклинивая створки. Автоматика тотчас отреагировала, услужливо распахивая двери. И в кабину шагнул рослый бородач в защитного цвета штанах и серо-зеленый в тон куртки. Все-таки надо было выждать подольше и не высовываться. Запоздало, подумал Глеб, постаравшись придать себе невозмутимый вид. Уставившись на мальчугана сверху вниз, военный нахмурился и строго спросил: "Ты как здесь оказался? Жилые уровни выше? Заплутал что ли?" Паренек кивнул, старательно отводя взгляд. "Ты откуда? Седьмого шестого?" Обветренная кисть бородача зависла возле панели управления. «Седьмого!» — пискнул Глеб, натянуто улыбнувшись. Ткнув нужную кнопку, незнакомец заложил руки за спину и застыл изваянием. Плавно струнувшись с места, лифт двинулся вверх. Украдкой поглядывая на попутчика, лысый череп и рыжая борода которого придавали незнакомцу воинственный вид, мальчик не мог не отметить, что именно его грубый голос слышал только что в кабинете. А розовые разводы на шее, не иначе как следы выкрашенного красной краской противогаза, не оставляли сомнений в том, что этот твояка в начищенных сапогах, говоривший с Шустовым о концентрационном лагере, как раз и играл роль главаря банды. Тот самый рейдер, что совсем недавно вел переговоры с Тараном, стоит теперь здесь, в сердце убежища, на расстоянии, вытянутые вытянутой руки. Словно почувствовав на себе пристальный взгляд, Сунгат вновь обернулся к пареньку. — Кстати, пацан, а как ты попал на штабной уровень без карты доступа? Глеб судорожно подыскивал более-менее правдоподобный ответ, ощущая, как бегут по телу мурашки. Но бородач неожиданно пришел на помощь. — Да так и скажи, что отца стебрил. Военный ухмыльнулся, продемонстрировав жутковатый оскал неестественно белых зубов. К слову, кто он? Телентьев!